Не настаивала. — Чудо, какая милая! — сказала она, глядя на Вареньку, в то время как та подавала стакан француженке. — Посмотрите, как все просто, мило! — Уморительны мне твои ангумон, — сказала княгиня, — увлечение. — Нет, пойдем лучше назад, — прибавила она, заметив двигавшегося им навстречу Левина со своей дамой и с немецким доктором. с которым он что-то громко и сердито говорил. Они поворачивались, чтобы идти назад, как вдруг и слыхали уже не громкий говор, а крик. Левин, остановившись, кричал, и доктор тоже горячился. Толпа собиралась вокруг них. Княгиня Скити поспешно удалились, а полковник присоединился к толпе, чтобы узнать, в чем дело. Через несколько минут полковник нагнал их. «Что это там было?»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 Русская, кажется, сказал полковник. Мадмуазель Варенька радостно спросила Кити: "Да, да, она нашлась скорее всех, она взяла этого господина под руку и увела". Вот мама, сказала Кити матери, вы удивляетесь, что я восхищаюсь ею. С следующего дня, наблюдая на водах своего неизвестного друга, Кити заметила, что мадмуазель Варенька...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 Так все меня зовут. Кити покраснела от радости и долго, молча сжала руку своего нового друга, которая не отвечала на ее пожатие, но неподвижно лежала в ее руке. Рука не отвечала на пожатие, но лицо мадмуазель Вареньки просияло тихою, радостною, хотя и несколько грустной улыбкой, открывавшую большие, но прекрасные зубы.